Решив не беспокоить ребят, я стал незаметно приглядывать за обнаруженными подозрительными личностями, имеющими враждебные намерения. Про враждебные намерения я догадался потому, что господа с полностью боевым вооружением, добрыми и пушистыми, настроенными на исключительно мирное решение всех вопросов, быть не могут. Правда, тут практически все вооружены. и отнюдь не игрушечными пистолетиками, включая и меня. Но быть подозрительным и не ошибиться потом для меня гораздо проще, чем расслабиться и потерять кого-то из ребят. Как ни странно, за себя я совершенно не переживал. Пока я размышлял и наблюдал за незнакомцами, мы с ребятами дошли до кучи купленного мною имущества, уже разгруженного у моего бота. «Клуб, молодец!» — подумал я, глядя на специально оставленный троллем для нас гравикар. «Так, молодежь, грузим коробки на агрегат и транспортируем их туда», — указал я примерно месторасположение бокса спасателя, который тоже должен был находиться где-то тут. «Негоже оставлять столь ценное оборудование на виду у всех, особенно когда поблизости ошивается». Какие-то странные личности. Кстати, посмотрев на свой склад, я вспомнил, что там есть еще один корабль, теперь принадлежащий мне. И кое-какое имущество, которое меня очень интересует. Дроиды. Мне нужен хотя бы один исправный ремонтный дроид для осуществления самой большой части разработанного мною плана. И персональный сканер. Но пока ни того, ни другого у меня нет. «А что там?» Глянув в указанном направлении, спросил у меня Грук. «Мой склад», — ответил я. «Сейчас мы перевезем все оборудование в него. После этого вы срезом возьмете гравикар и съездите к вам в ангар. Заберете оттуда то, что я оставил у вас на хранение, и тоже перевезете сюда». После этого... Я более точно рассказал, куда нужно перевести оборудование, передал парням код разблокировки дверей и предупредил. «Только там еще стоит небольшой внутрисистемник, так что постарайтесь не загромождать сильно проходы. Мне нужно будет проверить его». «Хорошо», — кивнул Грук, и ребята приступили к погрузке. «Да», — я вспомнил о том, — что нужно еще запустить активацию и развертывание мобильного ангара. — Этот контейнер оставьте, его не нужно никуда увозить. Я указал на один из самых больших контейнеров. — Понял, — ответил тролль и махнул парням. Пока они осторожно грузили и перевозили ящики с оборудованием и комплектующими, я повернулся к Дея. — Тебе, по сути... «Сейчас придется заниматься изучением баз знаний гораздо больше, чем им всем вместе взятым. Ну, кроме, наверное, Сираша. И потому я попросил Лору взять тебя помощницей. Там у тебя будет чуть больше свободного времени, да и заканчивать ты сможешь раньше. Плюс на тебе наш новый дом, офис и его обустройство. Уход, поддержание порядка и прочее». «Кроме того, договорись, пожалуйста, с Лорой или Италией о резервировании для нас столика. Питаться будем у них. Это входит в наш договор. Сделаешь?» «Да», — быстро кивнула девушка с очень серьезным лицом. «Ну и замечательно», — сказал я. «Тогда с тобой мы договорились, помогая Лоре и не забывая об учебе». И я улыбнулся. Приду вечером обязательно проверю». «Чему ты там научилась?» — добавил я. «Хорошо», — опять кивнула девушка. В этот момент торнулись парни, как раз выгрузившие на склад последний контейнер. Теперь и на поле остался лишь тот, в котором хранился мобильный ангар. «Так, тут пока все», — обратился я к троллю и кряту. «Езжайте в ваш старый бокс и везите сюда оборудование». Корабль «Дэй» пока перегонять не нужно. Займемся им чуть попозже. На сегодня у нас будут другие дела. В общем, теперь нашими кораблями придется заняться в последнюю очередь. Мне необходимо кое-что решить перед этим. И посмотрел на Сираша. Ну, а ты начни изучение баз уже сейчас. Пока вы тут работали, я нашел продавца через местную сеть и уже договорился о встрече. Вот карточка. и протянул ему местную карту. Тут как раз хватит, чтобы оплатить приобретение. «А что это за база?» — поинтересовался переезд. «Сети и сетевые протоколы подключений, вплоть до четвертого уровня. Продавцу она не нужна, но она нам очень пригодится. Он готов продать ее за тысячу. Приобретешь — свяжись со мной, я подойду и сделаю копию. Потом мы инсталируем ее тебе». «И ты приступишь к обучению?» «Зачем все это нужно?» Удивился он. «Ты еще не понял? Теперь ты наш интендант!» Я похлопал его по плечу. «Поиск необходимого нам оборудования и товаров, закупка, переговоры, все это теперь на тебе. По сути, ты и раньше в вашем отряде занимался подобным. Я проследил несколько твоих сделок, и они достаточно выгодны. Конечно, действуешь ты несколько прямолинейно, но в этом поможет в будущем изучение базы торговля». «Понял. Где наш офис, ты знаешь? Кстати, заодно и за Д.А. присмотришь, чтобы никто не обидел». Грук одобрительно кивнул, поддерживая эту идею. Рез лишь пожал плечами. «А вот девушке это предложение не слишком понравилось». Я и сама могу о себе позаботиться, — заявила она. — Согласен, — поддержал я ее, но сираж будет поблизости именно на тот случай, когда ты все-таки не сможешь этого сделать. А такое случается со всеми, и самоуверенность — один из тех грехов, расплатой за который может стать чья-то жизнь. Пора уже мыслить другими категориями, «Мы команда и работаем вместе, а потому и ответственность за судьбу ближнего должны нести вполне осмысленно. Вы это понимаете?» И посмотрел в основном на девушку и крята, так как у Грука и так ответственности хватало за глаза. А переезд был слишком разумен, чтобы этого не понимать. «Да, мы поняли», — ответил мне тролль. «Хорошо», — сказал я им. И подумал. что пора бы их отправлять отсюда. Что-то какое-то нездоровое шевеление началось в районе склада. Так что давайте, езжайте». Я махнул рукой в направлении города. «Да не торопитесь, можете пообедать и подумать над обстановкой нашего дома и офиса, а то из меня дизайнер тот еще». «А что, наша помощь тут не понадобится?» спросил Реза. «Ну, сегодня вряд ли». Я показал на контейнер, стоящий в одиночестве. Сейчас активирую развертывание ангара, а потом у меня встреча с главой колонии. Потом приду или в офис, или в бар. Да, кстати, Сераж, постарайся к тому времени переговорить с продавцом базы, хорошо? «Сделаю», — ответил тот. «Ну, тогда поезжайте», — еще раз махнул я рукой. «Нечего тут прохлаждаться». Нужно было убрать подростков с космодрома. Незнакомцы уже выдвинулись в нашу сторону и пробирались через склады к своему наблюдателю. Пока я смотрел за теми, кто следил за нами, ребята уже подошли к гравикару, но почему-то Дэй и Сараш направились мимо транспортного средства, обходя его по кругу. Меня это не устраивало. В этом случае они не успеют покинуть пределы взлетного поля. Я крикнул... уже забирающихся в Гравикар Грука и Реза. По дороге завезите до Клори, а Сираша в офис, и указал на удаляющиеся фигуры, а потом пояснил, заметив удивленные глаза ее брата. Она в курсе, зачем это нужно. Если будет интересно, расспроси ее. Совсем забыл о том, что сам-то Грук не в курсе нашей с нею договоренности. Он-то слышал лишь мой разговор с Серашем, На что тролль мне кивнул и сев в гравикар завел его. А потом они срезом, нагнав своих друзей, усадили их в пассажирский отсек и поехали в направлении города. Я же, поняв, что подростки, теперь в безопасности, спокойно приступил к активации развертывания полевого ангара. Все равно до нападения незнакомцев у меня в запасе еще было несколько минут. Транс. «Счет! Раз! Нападают пять троллей! Два! Главный был невысокий крепыш с ощутимой аурой лидера! Взгляд твердый, жесткий! Этот тролль был самым опасным, двигался плавно и размеренно! Три! Все вооружены, но не хватает опыта совместных действий, поэтому безоговорочно подчиняются своему командиру! Очень необычен!» Столь странный выбор для команды захвата, где все бойцы явно выраженные индивидуалисты. Или я чего-то не понимаю, или это какая-то проверка. Кстати, тот, что следил за нами, в деле не участвует, а продолжает следить, и фиксировать происходящее. 4. Считают, будто я так сильно увлечен работой, что не замечаю их якобы бесшумного приближения. 5. Правда, они не знают, что ангар уже давно начал процесс активации, и сейчас его сдерживают лишь мое нахождение в зоне развертывания. 6. Не пытаемся разубедить их в их же заблуждении. На самом деле, сейчас я тут все еще стою по той простой причине, что нападающие до сих пор находятся в зоне видимости сканеров слежения космопорта. Мне необходимо... чтобы они попали в мертвую зону, созданную контейнером и моим ботом. 7. Момент нападения. Брать меня хотят живым. 8. Хоть большого опыта у команды, работающей против меня и нет, но у них чувствуется профессионализм. Их ошибка в том, что они недостаточно сработаны. Однако движения у всех точные. Действуют согласованно и организованно, но явно по стандартной общей схеме. При этом работают в полсилы, выкладываются не до конца. Это однозначно проверка. Меня хотят или напугать, или проверить на стрессоустойчивость. Видел я как-то подобное по телевизору, правда в кино, когда бойца похищают якобы террористы и начинают прессовать. Но мне не до ваших игр». Хотя и раскрываться особо не хочется. Что делать? Девять. Нападающие на меня бойцы и сами вычислили все мертвые зоны на территории взлетного поля, космодрома и пока пробирались через склады. Этим своим действием они значительно облегчили мне работу. Нашего цирка не увидит никто, кроме, разумеется, них самих. Ну, а они ничего не поймут. Десять. Хотите шоу? Будет вам шоу. Неуклюжести и неловкости, неповоротливости и вопиющей нелепости. Одиннадцать. Распрямляюсь и резко разворачиваюсь, будто мне что-то почудилось. Двенадцать. Из-за неловкого движения очень сильно ударяюсь рукой о край контейнера. Тринадцать. Из-за удара, зажатая в моей руке, большая метрическая клемма влетает из нее... и с огромной скоростью летит в направлении командира нападающих, на которого я смотрю испуганными и удивленными глазами. 14. Тот, разумеется, легко уворачиваться от летящего в него предмета. Естественно, у него это получается, ведь я как можно медленнее запустил эту клемму, постаравшись, чтобы он наверняка смог увернуться. 15. «Я испуганно делаю несколько шагов назад и отдаляюсь от нападающего, при этом выходя из зоны контроля системы безопасности и активации ангара». 16 «Клемма, пролетев мимо командира троллей, со всей силы врезаться в стоящий позади него корабль и, как бы случайно, попадает именно в датчик противобордажной системы». 17. «Что неудивительно». Срабатывает система безопасности корабля. 18. Раздается громкий вой сирены и предупреждение попытки проникновения на корабль. Начинается активация единственной оборонной системы моего бота ракетной установки. 19. Нападающие на несколько мгновений замирают на месте. С выпущенной в тебя ракетой, предназначенной для уничтожения космических кораблей, Спорить очень сложно. Такая даже если и не попадет ни в кого, то выжит и изрешетит ближайшие метров пятьдесят. Двадцать. Потому все бойцы осознают случившееся и боятся даже пошевелиться. 21. Я все так же в страхе делаю еще несколько шагов назад, и это полностью активирует систему развертывания мобильного ангара. «Двадцать два. Он прикрывает меня как от корабля, так и от нападающих. В итоге у нас получилась забавная ситуация. Я вроде как в относительной безопасности нахожусь, вне пределов досягаемости как ракетного залпа, так и непонятных нападающих. Тролли даже шевельнуться не могут, попав под полный контроль систем слежения корабля и ракетной установки. То, что мне и нужно». Теперь можно и поговорить. Транс-выход. Эй, там, Хуман, раздается голос из-за контейнера. Похоже, говорил именно тот тролль, что командовал отрядом. Мы от генерала. Он просил приглядеть за твоим товаром, пока ты не появишься. Какого генерала? Прикинулся валенком я. Ты его знаешь как зерота. — ответил мне тролль. Я помолчал, делая вид, что соображаю, и, в свою очередь, осторожным голосом спросил. — А если я сейчас свяжусь с ним, он это сможет подтвердить? — Без проблем, — сказал главный из них. — Хорошо. Я и связался с Зиротом. Чего? — даже без особого приветствия буркнул тот. Я пожал плечами, даже забыв, что он не видит, Этого моего движения ответил. «Тут какие-то пятеро подозрительных троллей утверждают, что работают на вас, и что это вы их отправили приглядеть за грузом. Это правда?» «Да, это мои парни», — быстро ответил он. «Что с ними?» «Да ничего страшного. Стоят, ждут, пока я поговорю с вами». «Понятно», — как-то задумчиво поглядев на меня, ответил он и сказал... «Мои парни, отпускай их!» «Да я особо никого и не, не держу. Это они сами там стоят и чего-то ждут». И я вновь пожал плечами. После этого я отключился и, выглянув из-за контейнера, сказал, обращаясь к главному из этих доморощенных диверсантов. Они тем иным эти тролли быть не могли. Явно из тех, кто специализируется на уничтожении живой силы противника и его техники. — Вы там. Я систему отключать не буду, только установлю ее на тревожный режим. Двигайтесь строго на север. И не пытайтесь пропасть из зоны видимости корабля. А то его скин подумает еще, что вы пытаетесь сбежать и начнет палить во все подряд. Не хотелось бы погибнуть, по вашей милости. Договорились? — Понял. — буркнул недовольный тролль и, махнув своим, обошел мой бот — и потопал к зданию космопорта, которое как раз и находилось строго на севере. Тот тролль, что как раз и должен был отвечать за слежку, несколько раз боязливо глядывался на направленную в его сторону боеголовку. Моя ракетная установка очень уж настороженно следила за каждым их шагом. — Что же все это значит? — задумчиво подумал я, — когда этот непонятный отряд скрылся из вида. Потом я проконтролировал процесс развертывания ангара, перевел систему безопасности бота в полутревожный режим и, еще раз оглядевшись вокруг, направился вслед за ушедшими троллями к зданию администрации колонии. Там у меня была назначена встреча с ее главой и, по-видимому, ее главным помощником. Нужно было изложить им свою идею, как обезопасить их сектор. И десять минут спустя в баре Гремлин. Ну что, обломались? Усмехаясь над пятеркой угрюмых сослуживцев, произнес Клуф. А я вам говорю, что ему палец в рот не клади. — Да ему повезло, — ответил невысокий, но очень сильный тролль. — Сам же на записи все видел. — Ну, — протянул Клув, — везение тоже, дама, капризная. Простому фраеру она сопутствовать не будет. Но как он вас уделал, расскажи, кому не поверит. Хуман прижал пятерку волкодава в генерала Зерота. Такой раньше только в неблицах можно услышать было. Вдруг из-за спины молодого и говорливого тролля раздался спокойный, хрипловатый голос. — Как и съесть рейнийское блюдо, а потом не выбревать свои внутренности. Все одновременно вскочили и вытянулись во фронт. — Генерал, — произнес невысокий, — садитесь. Из усевшись за стол, указал на расставленные вокруг него стулья. — А теперь, Сойл! «Рассказывай, что же там произошло!» Невысокий кивнул и, передав свой планшет генералу, начал отчитываться. «Как и положено, относительно всех новоприбывших, мы проверили его по вашему приказу, чтобы определить уровень подготовки и выяснить причину его появления в наших краях. С трудом вериться в то, что хуман с такой внешностью может просто так взяться из ниоткуда». И, кивнув на одного из своих подчиненных, он продолжил. «Щегок!» — маленькое пронырливое животное с одной из окраинных планет. «Не смог раскопать на него никаких данных в тех базах, к которым мы имеем доступ. А это практически все базы Содружества. Кроме Империи Яграф. Но найти там Хумана на такой должности нереально. Получается, данных о нем нет. Чего быть не может». Вы сами уверяли, что нейросеть ему установлена, а это значит, что информация где-то должна быть. Отсюда следует только два вывода. Либо он нелегал, и нейросеть ему установили во фронтире, либо он засекречен настолько серьезно, что любую информацию, где он может упоминаться даже мельком, вычистили под ноль. В первом случае он не представляет для нас никакого интереса. Еще один местный искатель легкого заработка денег. — Во втором случае мы должны выяснить, с какой целью он тут появился и не связана ли она с нашей деятельностью. — И? — спросил Зерот. — Обычный хуман, чуть более подготовленный, чем многие, но не больше. Да, возможно, бывший десантник или пират. А Лог уже сделал предварительный анализ его поведения на космодроме и ничего необычного мы не заметили. Конечно, его неуклюжесть сыграла с нами плохую шутку и не дала провести операцию полностью, но мы и так выяснили то, что необходимо. — Есть какие-то дополнения, — уточнил генерал Усойла и его команды. Сам невысокий тролль сел, но вместо него встал тот, что как раз и занимался слежкой и анализом поведения Хумана. — Что у тебя, Лог? — задал вопрос Зерот. — Генерал, мне кажется, что Хуман не зря выбрал этих подростков. У него явно есть нюх. В них чувствуется потенциал. Особенно я рекомендовал бы присмотреться к девушке и перирцу. — Хорошо, — кивнул Зерот и обратился в темный угол комнаты. — Ну а ты что скажешь? Из угла... Вышла, выплыла девушка, работающая официанткой в его баре. — Твои мальчики обосрались по полной, — спокойно сказала девушка Хуман, посмотрев на Сойла и села за стол. Помолчав, она добавила как-то смертоносно-грациозно, откидываясь на спинку стула. Этот паранишка уделал их как детей. — Тара, поясни, — попросил генерал. Это невысокая и хрупкая девушка была одной из тех немногих разумных в колонии, кому генерал испытывал настоящее уважение и было за что. Ведь Тара была одним из лучших ликвидаторов в тайной канцелярии внутренней стражи Королевства Мин Матар. Ее интересы распространялись на профессионально подготовленных убийц, солдат, агентов, таких же ликвидаторов, как и она. как внутри государства, так и за его пределами. Девушка посмотрела на генералы и просто ответила. Вопрос стоял не в том, как пройдет проверку этот Хуман. И она посмотрела на замерших троллей, которые прекрасно знали, кто она, а в том, убьет он их или нет. «И что?» — спросил у нее Лог. «Не убил?» Как само собой разумеясь, пожала девушка плечами. — Не сумел, — усмехнулся Сойл. — Не захотел. Жестко поглядев ему в глаза, сказала Тара, — не вы его цель. — Кто? — быстро спросил генерал. — Не имею ни малейшего понятия, — пожала та плечами. И даже не просите, спрашивать не пойду. — Вон, пусть клуб задаст ему этот вопрос. Они вроде спелись. «А я еще жить хочу!» И девушка, поднявшись из-за стола, снова растворилась в тени полумрака. А генерал удивленно посмотрел ей вслед. Впервые на его памяти Тара призналась в том, что кто-то, пусть и даже гипотетически, может быть опаснее нее. Даже когда тут появились реницы, она просто пришла и сказала, что проблем с ними не будет». «Так кто же этот Хуман?» — задумался Зерот. «И главное, зачем он тут?»